Часть 4. Глава 19. Девятью месяцами ранее. Мэдди стояла на кухне у раковины, загружая посудомоечную машину. Поднявшаяся высоко над апельсиновыми деревьями полуденное солнце окутывала кухню неровным желтым светом. Прошло почти десять лет с тех пор, как они переехали из маленького домика в Арчуэре в этот прекрасный викторианский особняк Высален к Тони. И, тем не менее, каждый божий день, спускаясь на кухню, Мэдди воспринимала эту комнату по-новому. Мэдди нравилось здесь абсолютно все: от мраморных столешниц и дубовых полов до вида на залитый солнцем старый сад с южной стороны дома. В свое время она не думала, что они могут позволить себе такой особняк, и даже не смела мечтать о нем. Впрочем, лишь до того дня, когда Дэн вернулся домой, сияющим, как медный грош, и сообщил, что предложил свою цену за дом. Тогда-то Мэдди поняла, насколько хорошо у мужа идут дела в банке. И вот через шесть недель дом стал принадлежать им. Он требовал кое-какой работы, хотя и не слишком большой. Мэди сама красила стены, обдирала и покрывала лаком двери, выбирала ковры, шторы и абажуры. Декорирование было не самой сильной стороной Дэна, да и вообще работа занимала все его время. Но Мэдди не возражала она еще никогда не жила в таком красивом доме, а потому была счастлива заняться его обживанием. Чувствуя легкий ветерок, проникавший сквозь открытые стеклянные двери в сад, Мэди сняла с комфортки пустую кастрюлю и положила в посудомоечную машину. Но посудомойка мойка все еще не была заполнена, поэтому Мэди прошла в коридор. Заглянула налево в гостиную, а затем направо в кабинет, после чего прошла на второй этаж и распахнула дверь спальни Эмили. Там было темно и, как всегда, не убрано. Мэдди подняла жалюзи, чтобы впустить в комнату свет и свежий воздух, и с обреченным видом обвела глазами царивший здесь бардак. Свежевыстиранные и выглаженные вещи, которые она вчера утром аккуратно сложила на кровати Эмили, теперь неопрятные груды лежали на полу в перемешку с грязной одеждой. На всех свободных поверхностях, на прикроватном столике, письменном столе, комоде, валялись упаковки из-под чипсов и печенья, фантики и палочки от леденцов, миски и ложки. Так вот, значит, куда подевались все миски и ложки. Мэди собрала миски, сложила их стопкой, затем, выдвинув из-под письменного стола корзину для бумаг, бросила туда все обертки и, спрессовав, затолкнула поглубже. И тут ее рука коснулась чего-то твердого. Стекло. Вытащив его, Мэдди посмотрела на этикетку. Пустая бутылка из-под водки. Литровая. У Мэдди участился пульс. Неужели ее 14-летняя дочь в одиночку пила водку в своей спальне? А если нет, то где? И каким образом пустая водочная бутылка оказалась в мусорной корзине Эмили? Собрав всю грязную посуду, Мэдди отнесла ее вниз на кухню. Ложила миски и ложки в посудомоечную машину и запустила ее после чего рассортировала содержимое корзины для бумаг, по контейнерам для перерабатываемого и неперерабатываемого мусора, а пустую водочную бутылку сунула под раковину, спрятав ее за ведром для пищевых отходов. Мэдди не хотела волновать Дэна до того, как она поговорит с дочерью, но у самой Мэдди на душе кошки скребли. И казалось, что дела налаживаются, в конце концов, когда от Эмили последний раз пахло алкоголем. Такого уже давно не было. «Ни разу с тех пор, как...» У Мэдди ёкнуло сердце. На неё нахлынуло мучительное воспоминание о той страшной ночи, когда Эмили не вернулась домой. Мэдди с Дэном тогда чуть с ума не сошли. Проходили часы, а от дочери не было ни слуху, ни духу. А её телефон молчал. «Десять вечера, одиннадцать вечера, полночь». В час ночи встревоженные родители позвонили в полицию. Прибывший полицейский, сидя при свете лампы в гостиной, задавал вопросы о круге друзей Эмили. Вопросы, ни на шаг не приблизившие полицию к обнаружению девочки, поскольку все ее друзья, включая лучшую подругу Розе, уже давно были дома. Та ночь, казалось, длилась целую вечность. В конце концов, Эмили объявилась на рассвете. Пьяная, полная раскаяния, в ужасе от присутствия полицейского в их доме. Мэдди так и не узнала, где в ту ночь пропадала ее дочь. Эмили наотрез отказалась обсуждать это — и ограничилась бессвязным рассказом о том, как тусовалась где-то с одноклассниками. А затем они встретили еще каких-то ребят, их ровесников, и там был алкоголь, и она не поняла, какой он крепкий, и в результате потеряла счет времени. Мэдди заставила себя отогнать неприятные воспоминания. Не имело значения, где Эмили была той ночью. Дочь пришла целой и невредимой, ведь так? А с тех пор не произошло ничего такого, что могло бы дать Мэдди и Дену реальный повод для беспокойства. И пустую бутылку из подводки наверняка тоже можно как-то объяснить. Быть может, она завалялась еще с тех пор. Так что нет никаких причин волноваться. Мэдди посмотрела на часы. Эмили скоро вернется домой, и все будет прекрасно. Внезапно у Мэдди закружилась голова, и она схватилась за столешницу. Придя в себя, Мэдди осторожно прошла к своему любимому вольтеровскому креслу возле стеклянных дверей на патио и села. Через секунду ей стало немного легче. Повернувшись, она посмотрела на сад, на зацветавшие деревья, набухшие почки и раскрывшиеся бутоны. Очаровательные белые цветы усыпали жасмин, который они посадили возле основания перголы, надежды на то, что со временем он оплетет ее, закрыв установленный вверх ногами брус. Мэдди мысленно улыбнулась при этом воспоминании. «Я всегда хотелось иметь какое-то место в саду, где можно было бы посидеть в тени, и Дэн прошлым летом заказал перголу онлайн. Он со своим другом Джеффом несколько часов собирал конструкцию. Но день выдался жаркий, и они выпили слишком много пива. Пергола получилась, мягко говоря, не слишком устойчивой, и Мэдди всегда казалось, что та чуть-чуть шатается». Дэн не отличался особой практичности, что правда, то правда, но он был хорошим мужем и отцом. Несмотря на огромную нагрузку в банке, он всегда был готов поддержать жену с дочерью и всегда стоял за ней горой. Каким бы амбициозным ни был Дэн, больше всего он гордился их дочерью. Они оба страстно хотели детей, она и Дэн. Это был почти первый их разговор. Мэдди познакомилась с Дэном общих друзей Джеффа и Касс, устроивших званный обед с целью свести их вместе. Ситуация могла стать крайне неловкой, но, к счастью, все обошлось. Дэн оказался идеальным гостем сумевшим сломать лёд одной-двумя шутками, а затем, когда вино полилось рекой, и найти подход буквально к каждому. «Каких четырех знаменитостей вы пригласили бы на званый обед? Какой совет, вернувшись в прошлое, вы могли бы дать себе двадцатилетнему?» Он внимательно слушал ответы Мэдди. В списке ее гостей были Шарлотта Бронте и Майя Энджело, но больше Мэдди никого не смогла припомнить. На второй вопрос она ответила, что посоветовала бы себе следовать своим инстинктам, быть более спонтанной. Когда дошла очередь до Дэна, то он после некоторого напряженного размышления назвал несколько имен, а затем передумал, после чего попросил слушателя немного подождать, чтобы он мог вернуться назад и посоветовать себе, 20-летнему, быть более решительным. И все засмеялись, поскольку шутка показалась отнюдь не избитой и заранее отрепетированной, а непринуждённой и искренней. Мэдди не могла отвести глаз от его улыбки. После обеда хозяева стали убрать посуду, а затем исчезли, чтобы проверить, как там дети. И Мэдди с Дэном, оставшись сидеть за кухонным столом, проговорили больше часа. У них были одинаковые музыкальные вкусы. Оба предпочитали белое вино красному. Дэн сообщил Мэдди, что был единственным ребенком в семье. И, по его словам, ужасно одиноким ребенком, Поэтому он мечтал о собственной большой семье. И Мэдди тоже была единственным ребенком. И чувствовала то же самое. В конце вечера они уехали домой на одном такси. А уже через три месяца знакомства он сделал ей предложение, с улыбкой напомнив, что она хотела быть более спонтанной. И Мэдди без малейших колебаний сказала «да». Она знала, что Дэн и есть тот единственный. У Мэдди случились два выкидыша, прежде чем она забеременела Эмили. Они с Дэном были в восторге, когда она наконец смогла доносить ребенка. Однако после рождения Эмили последовали новые выкидыши, и супруги со временем смирились с тем, что у них в семье будет только один ребенок, подобно тому, как в свое время было в семьях их родителей. Эмили росла спокойным младенцем, очаровательной крохой и любящим ребенком. Кризис двухлетнего возраста прошел практически незаметно. И лишь когда Эмили исполнилось двенадцать, и она в седьмом-восьмом классе вступила в подростковый возраст, Мэди вспомнила, что об этом трудном периоде говорили подруги. «Тебе все это еще предстоит», — предупредила Касс, когда ее собственная дочь Кэти бросилась вон из комнаты с воплями, что ждет, не дождется, когда выберет из этого гадюшника. Мэди тогда не прислушалась к словам Касс и поверила ей только сейчас. Впрочем, эксцессы в поведении Эмили не были систематическими. Просто Мэди с Дэном никогда не знали, в каком настроении будет их дочь. Мэдди вспомнила, как Кас говорила ей, что с Кэти, которая сейчас в свои 20 лет стала чудесной девушкой, невозможно было заранее знать, с какой ноги она встанет будет она акулой или моллюском. Если дочь перебывала в плохом настроении, Кас старалась быть тише воды, ниже травы, до тех пор, пока гормональная волна не спадала. Все дело в гормонах, в этих ужасных гормонах. Да и вообще, наши дни быть тинейджером очень нелегко ведь социальные сети высвечивают каждый твой недостаток и любую промашку, невольно заставляя сравнивать себя внешность, телосложение, умственные способности с тем, кто счастливее, стройнее и популярнее. Мэдди понимала, что дочь жила в совершенно ином, новом, жестоком мире. Мэдди услышала, как открылась входная дверь. «Мама!» — крикнула Эмили. «Я здесь, дорогая». Кухонная дверь распахнулась Настяж. «Мама, угадай, что случилось?» Эмили буквально лучилась от счастья. «Учитель английского сообщил нам о результатах итогового экзамена. И знаешь что? Я получила восемь баллов». Мэдди встала очень довольная. «Восемь баллов? Да неужели? Эм, это фантастика. Молодчина!» «Знаю», — просияла Эмили. «А учительница истории сказала, что сообщит результаты в понедельник. Но все вполне прилично справились». «Эм, я просто в восторге». «Я тоже». Эмили сделала паузу. «Мам, а можно мне тогда пойти в открытый бассейн на парламентском холме?» «Что? Когда?» «Прямо сейчас, у нас все идут». «Что значит «все»?» «Мам, наша обычная тусовка, и не нужно каждый раз меня спрашивать». «Просто назови мне какие-нибудь имена, чтобы в случае чего я знала, чьим родителям звонить». «В случае чего? Мам, мы просто идем в бассейн, не делай из моих слона» хорошо, похоже, я знаю, где тебя искать», — согласилась Мэдди. «Ну, ладно». Лицо Эмили мгновенно просветлело, но тут же обрачилась. «А что мне надеть? У меня ведь ничего нет». «Но у тебя есть купальник, да?» «Мама, ты о чем? Он типа мне уже мал. Да вообще он какой-то детский и весь в зацепках». «У меня есть купальник», — сказала Мэдди. «Думаю, он тебе подойдет». «Мама, все люди как люди, а я единственная буду выглядеть как идиотка?» Мэдди вздохнула. Она не считала свой купальник идиотским, но что она могла в этом понимать? «Нужно купить мне новый купальник». «Хорошо, ну, я дам тебе немного денег, ты сможешь купить себе что-нибудь в Энджеле, а оттуда доедешь на автобусе». «Мама». Глаза Эмили наполнились слезами. «Энджел находится в противоположном направлении. Пока я туда доберусь, найду что-нибудь подходящее сяду на автобус до парламентского холма, ребята уже уйдут домой». Мэдди сделала глубокий вдох, и, заперев стеклянные двери в сад, взяла из корзинки на столешнице ключи от машины. «Поехали!» У Эмили округлились глаза. «Ты что, меня отвезешь?» «Я остановлюсь на Бромфилд-стрит, и ты сможешь сбегать в Эчендэм. Если поторопишься, мы успеем до всех пробок, и ты будешь в бассейне уже через час». Эмили расцвела и, обняв мать, поцеловала ее в щеку. «Мамочка, спасибо большое, люблю тебя, ты лучшая мама на свете!» «Ладно, беги за полотенцем защитным кремом. И что там еще нужно? А я пока найду свою сумочку». «Хорошо». Эмили радостно кивнула и умчалась наверх. Сумочку Мэди нашла в кабинете. Проявила ли она слабость, поддавшись давлению? Она сама толком не знала, но ей хотелось, чтобы дочь была счастлива. Да, в безопасности. Но и счастлива тоже. Ведь она, Мэди, тоже когда-то была молодой. Она осталась ждать у подножия лестницы. Эмили застряла в спальне, Наверняка скидывал одежду на пол. Но ничего страшного. Нужно рассчитывать свои силы и не спорить по мелочам. После секундного размышления Мэдди вернулась на кухню, вытащила из подмойки пустую водочную бутылку и выкинула в контейнер для перерабатываемых отходов.